Аней двинул правый французский фланг против левого английского, имевшего у себя в тылу Папелот. Атака на Гугамон была до некоторой степени ложной. Заманить туда Верингтона и заставить его отклониться влево — таков был план Наполеона. План этот удался бы, если бы четыре роты английских гвардейцев и мужественные бельгийцы дивизии Перпонше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 Новобранцы выказали чисто французскую сообразительность и боевой пыл. Новички-пехотинцы сражались с воодушевлением. Это не понравилось Веллингтону. После взятия ге -Сента исход битвы стал сомнительным. В этом дне от двенадцати до четырех часов есть неясный промежуток. Средина этой битвы...